Часть 2. 23. Заря уже занималась на небе, когда в ночь после галушкинского обеда Соломин, бодро прошагав около пяти верст, постучался в калитку высокого забора, окружавшего фабрику. Сторож тотчас спустил его и, в сопровождении трех цыпных овчарок, широко размахивавших мохнатыми хвостами, с почтительной заботливостью довел его до его флигеля. Он, видимо, радовался благополучному возвращению начальника. — Как же ты вы ночь, Василий Федорович? Мы вас ждали только завтра. — Ничего, Гаврила, еще лучше ночь-то прогуляться. Хорошие, хотя и не совсем обыкновенные отношения существовали между соломенным и фабричными. Они уважали его как старшего и обходились с ним как с ровным, как со своим. Только уж очень он был знающий в их глазах, — Что Василий Федотч сказал? — толковали они. — Уж это свято, потому он всякую мудрость произошел, и нет такого англичанина, которого он бы за пояс не заткнул. Действительно, какой-то важный английский мануфуктурист посетил однажды фабрику, и от того ли, что Соломин с ним по-английски говорил, или он точно был поражен его сведениями, только он все его по плечу хлопал и смеялся, и звал его с собой в Ливерпуль. А Фабричным твердил на своем ломаном языке «Хороша у вас это! Оу, хороша!», чему Фабричные, в свою очередь, много смеялись и не без гордости. «Вот, мол, наш-то каков! Наш-то!» И он точно был их и ихний. На другое утро рано вошел к Соломину в комнату его любимец Павел, разбудил его, подал ему умыться, кое-что рассказал, кое-очем о расспросил. Потом они вместе наскоро напились чаю, и Соломин, натащив на себя свой замасленный серый рабочий пиджак, отправился на фабрику, и завертелась опять его жизнь, как большое маховое колесо. Но ей была осуждена новая остановка. Не пять спустя после возвращения Соломина во свояси на двор фабрики вкатился красивый фаэтончик, запряженный четверней отличных лошадей, и ливрейный белогороховый лакей, введенный Павлом во флигель, торжественно вручил Соломину письмо с гербовою печатью от его превосходительства Бориса Андреевича Сипягина. В этом письме, пропитанном не духами, фи, а какой-то необычайной приличной английской вонью и писанном, хоть и в третьем лице, но не секретарской, а собственной генеральской рукою, просвещенный владелец села Оржаново Извинившись сперва, что обращается к человеку лично ему незнакомому, но о котором он, Сипягин, наслышан с самой лестой стороны, брал на себя смелость пригласить к себе в деревню господина Соломина, советы которого могли быть чрезвычайно полезны для него, Сипягина, в некотором значительном промышленном предприятии, и в надежде на любезное согласие господина Соломина он, Сипягин, посылает ему экипаж». В случае же невозможности со стороны господина Соломина отлучиться в тот день он, Сипягин, покорнейше просит господина Соломина назначить ему другой, какой будет ему угодно, и тот же экипаж будет с радостью предоставлен им Сипягином в распоряжении господина Соломина. За сим следовали обычные заявления, а в конце письма находилось по скриптам уже в первом лице. «Надеюсь, что вы не откажетесь откушать у меня запросто в сюртуке». Слово «запросто» было подчеркнуто. Вместе с этим письмом Белогороховый лакей с некоторым как бы смущением подал Соломину простую, даже не запечатанную, а заклеенную записку от Нежданова, в которой стояло только несколько слов. приезжать пожалуйста, вы здесь очень нужны и можете быть очень полезны, только, конечно, не господину Сипягину». Проща письмо Сипягина, Соломин подумал, «А как же мне иначе ехать, как не запросто? Фракта у меня в заводе нету. Да и на кой черт мне туда таскаться? Да только время терять!» Но, пробежав записку Неждану, он почесал у себя в затылке и подошел в нерешительности к окну. «Какой же извольте ответ дать?» — степенно вопросил Белогороховый лакей. Соломин постоял еще немного у окна и, наконец, встряхнув волосами и проведя рукой по лбу промолвил. «Еду. Дайте мне время одеться». Лакей благоприлично вышел, а Соломин велел позвать Павла. Потолковав с ним, сбегал еще раз на фабрику и, надев черный сюртук с очень длинной талией, шитой ему губернским портным, и несколько... Порыжелый цилиндр, немедленно придавший его лицу деревянное выражение, сел фаэтончик, но вдруг вспомнил, что не взял с собой перчаток. Кликнул вездесущего Павла, и тот принес ему пару только что вымытых замшевых белых перчаток, каждый палец которых, расширенный к концу, походил на бисквит. Соломин сунул перчатку в карман и сказал, что можно ехать. Тогда Лакей с какой-то внезапной, совершенно ненужной отвагой вскочил на козла, благовоспитанный кучер пискнул фальцетом, и лошади побежали. Пока они постепенно приближали Соломина к имению Сипягина, этот государственный муж, сидя у себя в гостиной с полуразрезанной политической брошюркой на коленях, беседовал о нем с своей женой. Он поверял ей, что выписал его, собственно, за тем, чтобы попытаться, нельзя ли сманить его с купеческой фабрики на свою собственную, так как она идет из рук вон плохо и нужны коренные преобразования. На мысли, что Соломин откажется приехать или даже назначит другой день, Сипягин и останавливаться не хотел, хотя сам же в своем письме к Соломину предлагал ему выбор дня. «Да ведь фабрика у нас...» «Пища бумажная, непредельная», — заметила Валентина Михайловна. «Все равно, душа моя, и там машины, и здесь машины, а он механик». «Да ведь он, быть может, специалист». «Душа моя, во-первых, на Руси нет специалистов, а во-вторых, я повторяю тебе, он механик». валентин Михайловна улыбнулась. «Смотри, мой друг». «Тебе уже раз не посчастливилось с молодыми людьми, как бы тебе во второй раз не ошибиться». «Это ты насчет нежданного Но мне кажется, цели свои я все-таки достиг, репетитор. Для Коли он хороший, а потом, ты знаешь, но он без сын Идом. Извини, пожалуйста, мой педантизм. Это значит, что две вещи с ряду не повторяются». «Ты полагаешь?» «А я так думаю, что всё на свете повторяется, особенно то, что в натуре вещей, и особенно между молодыми людьми». «Что вы хотите сказать?» — спросил Сипягин, округлённым жестом бросая брошюру на стол. «Откройте глаза, увидите», — ответила ему Сипягина. «По-французски они, конечно, говорили друг другу «вы». «Угу», — произнёс Сипягин. «Это ты про студентика?» «Про господина-студента». «Угу. Разве у него тут...» — он повертел рукой около лба. «Что-нибудь завелось, а?» «Открой глаза». «Марианна...» — второе «а» было произнесено более в нос, чем первое. «Открой глаза», — говорят тебе. сепягин нахмурил брови. «Но это мы все разберем впоследствии, а теперь я хотел только одно сказать» этот соломин вероятно будет несколько конфузиться. ну понятное дело не привык так надо будет так к с ним поласковые чтобы не запугать я это не для тебя говорю ты у меня золото и кого хочешь мигом очаровать можешь я об этом кое-что знаю сударые я это говорю для других вот хотя бы для этого он указал на модную серую шляпу стоявшую на этажерке эта шляпа принадлежала господину Коломейцеву, который с утра находился в Оржаном. — Я очень резок, ты знаешь. Очень уж он презирает народ, что я весьма осуждаю. К тому же я с некоторых пор замечаю в нём какую-то раздражительность, придирчивость. Или его дела там... Сипягин качнул куда-то неопределённо головой. Но жена поняла его. — Не подвигаются, а? — Открой глаза, опять скажу я тебе. Сипягин приподнялся. Это «у» было уже совсем другого свойства, и в другом они гораздо ниже. Вот как! Как бы я уж их тогда слишком не открыл! Это твое дело, а насчет твоего нового молодого, если он только придет сегодня, ты не беспокойся. Будут приняты все меры предосторожности. И что же? Оказалось, что никаких мер предосторожности вовсе не требовалось. Соломин нисколько не сконфузился и не испугался. Когда слуга доложил о нем, Сипягин тотчас встал, промолвил громко так, чтобы в передней было слышно. «Проси, разумеется, спроси!» Направился к двери гостиной и остановился вплоть перед нею. Лишь только Соломин переступил порог, Сипягин, на которого он едва не наткнулся, протянул ему обе руки и любезно осклавясь, и, пошатывая головою, радушно приговаривая, «Вот как мило с вашей стороны, как я вам благодарен!» подвел его к Валентине Михайловне. — Вот эта жонка моя! — проговорил он, мягко нажимая свою ладонью спину Соломина и как бы надвигая его на Валентина Михайловна. — А вот, моя милая, наш первый здешний механик и фабрикант Василий Федосевич Соломин. Сипягина приподнялась и, красиво взмахнув снизу вверх своими чудесными ресницами, сперва улыбнулась ему добродушно, как знакомому, потом протянула ему свою руку ладонью вверх прижимая локоток к стану и наклонив головку в сторону ручки, словно просительница. Соломин дал и мужу, и жене проделать над ним все ихние штучки, пожал руку, и ему, и ей, и сел по первому приглашению. Сипягин стал беспокоиться, не нужно ли ему чего. Но Соломин отвечал, что ничего ему не нужно, что он нисколько не устал с дороги и находится в полном его распоряжении. Так что можно вас попросить пожаловать на фабрику? воскликнул Сипягин, как бы совестись и не смея верить такой большой снисходительности со стороны гостя. "Вот сейчас", отвечал Соломин. "Ах, какой же вы обязательный, прикажете дрожки заложить? Или, может быть, вы желаете пешком? Да ведь она чай недалеко отсюда, ваша фабрика. С полверсты не больше. Так на что же экипаж закладывать?" "Ну, так прекрасно. Человек шляпа мне «Палку поскорее!» «А ты, хозяюшка, хлопачи обед нам припасай!» «Шляпу!» — Сипягин взволновался гораздо более, чем его гость, повторив еще раз, «Да что же это мне, шляпу!» Он, сановник, выскочил вон, совсем как резвый школьник. Пока он разговаривал с Соломиным, Валентина Михайловна посматривала украдкой, но внимательно на этого нового молодого. Он спокойно сидел на кресле, положив обе обнажённые руки себе на колени. Он так-таки и не надел перчаток, и спокойно, хотя с любопытством, оглядывал мебель картины. «Это что такое?» — думала она. «Плебей, явный плебей. А как просто себя держит?» Соломин действительно держал себя очень просто, не так, как иной, который просто-прост, прост, но с форсом. «Смотри, мол, на меня и понимая каков я есть!» а как человека, у которого и чувства, и мысли несложные, хоть и крепкие. Сипягина хотела было заговорить с ним, и к изумлению своему не тотчас нашлась. «Господи!» — подумала она, — «неужели же этот фабричный мне импонирует?» «Борис Андреевич должен быть вам очень благодарен», — промолвила она наконец, «что вы согласились пожертвовать для него частью вашего драгоценного времени». — Не так уж оно драгоценно, сударыня, — отвечал Соломин. — Да ведь я и ненадолго к вам. — Вот где медведь показал свои когти, — подумала она по-французски, но в эту минуту ее муж появился на пороге раскрытой двери с шляпой на голове и стиком в руке. Стоя в полуоборот, он развязно воскликнул. — Василий Федосеевич, угодно пожаловать? Соломин встал, поклонился Валентине Михайловне, и пошел вслед за Сипягином. «За мной, сюда, сюда, Василий Федосеевич!» — твердил Сипягин. Точно он пробирался по каким-то дебрям, и Соломином нужен был проводник. «Сюда, здесь ступеньки, Василий Федосеевич!» «Коли уж вам угодно меня величать по отчеству», промовывал не спеша Соломин. «Я не Федосеевич, а Федоточ!» Сипягин оглянулся на него назад через плечо почти с испугом. «Ах, извините, пожалуйста, Василий Федоточ!» «Ничего, с не стоит». Они вышли на двор. Им навстречу попался Коломейцев. «Куда это вы?» — спросил он, покосившись на Соломина. «На фабрику». «Это и есть тот самый человек?» Сипягин вытращил глаза и легонько потряс головой в знак предостережения. «Да, на фабрику показывать мои грехи до да прорехи. Вот, господин механику, позвольте вас познакомить. Господин Коломейцев — здешний помещик, господин Соломин». Коломейцев кивнул раза два головой, едва заметно, совсем не в сторону Соломина, и не глядя на него. А тот воззрелся на Коломейцева, и в его полузакрытых глазах мелькнуло нечто. «Можно присоединиться к вам?» — спросил Коломейцев. «Вы знаете, я люблю поучиться». «Конечно, можно». Они вышли со двора на дорогу и не успели пройти и двадцати шагов, как увидели приходского священника подоткнутой Риаси, пробиравшегося во Свояси в так называемую поповскую слободку. Коломейцев немедленно отделился от своих двух товарищей и твердыми, большими шагами, подойдя к священнику, который никак этого не ожидал, и несколько оробел, попросил его благословения, звучно поцеловал его потную красную руку и, обернувшись к Соломину, бросил ему вызывающий взгляд. Он, очевидно, знал про него кое-что и хотел показать себя и нос наклеить ученого-проходимца. «Это вызов, мой милый», — процедил сквозь зубы Сипягин. Коломейцев фыркнул. «Да, мой милый, в нынешнее время такой вызов необходим». Они пришли на фабрику. Их встретил малорос с громаднейшей бородой и фальшивыми зубами, заменивший прежнего управляющего немца, которого Сипягин окончательно прогнал. Этот малорос был временной, он явно ничего не смыслил и только беспрестанно говорил ото «Да, байду же!» и все вздыхал. Начался осмотр заведения. Некоторые фабричные знали соломина в лицо и кланялись ему. Одному он даже сказал «А, здравствуй, Григорий!» «Ты здесь?» Он скоро убедился, что дело велось плохо, денег было потрачено пропасть, да бестолку... Машины оказались дурного качества, много было лишнего и ненужного, много нужного не доставало. Сипягин постоянно заглядывал в глаза Соломину, чтобы угадать его мнение, делал робкие запросы, желал узнать, доволен ли он, по крайней мере, порядком. «Порядок-то есть», — отвечал Соломин. «Но может ли быть доход? Сомневаюсь». Не только Сипягин, даже Коломейцев чувствовал, что Соломин на фабрике как дома что ему тут все известно и знакомо до последней мелочи, что он тут хозяин. Он клал руку на машину, как ездок нашей лошади, тыкал пальцем колесо, и оно останавливалось или начинало вертеться брал на ладонь из чана немного того месива, из которого выделывается бумага, и оно тотчас показывало все свои недостатки. Соломин говорил мало, а на бородатого малороса даже не глядел вовсе. Молча вышел он также из фабрики. Сипягин и Коломейцев отправились вслед за ним. Сипягин не велел никому провожать себя, даже ногою топнул и зубом скрипнул. Очень он был расстроен. «Я по вашей физиономии вижу», — обратился он к Соломину, — «что вы моей фабрикой недовольны. Я сам знаю, что она у меня...» в неудовлетворительном состоянии и недоходном, однако, собственно, вы, пожалуйста, не церемонитесь, какие ее важнейшие погрешности и что бы сделать такое, дабы улучшить ее. бумажное производство не по моей части», — отвечал Соломин. «Но одно могу сказать вам. Промышленные заведения — не дворянское тело». «Вы считаете эти занятия унизительными для дворянства?» — вмешался Коломойцев. Соломин улыбнулся своей широкой улыбкой. «О, нет, помилочь! Что тут унизительного? Да если бы было что подобное, дворянство ведь этим не брезгает!» «Как? Что такое? Я хочу только сказать, — спокойно продолжал Соломин, — что дворяне не привыкли к этого рода деятельности. Тут нужен коммерческий расчет. Тут все надо поставить на другую ногу. Выдержка нужна». Дворяне этого не соображают. Мы и видим сплошь до рядом, что они затевают суконные, бумажные и другие фабрики. А в конце концов, кому все эти фабрики попадают в руки? Купцам. Жаль, потому купец та же пиявка, а только делать нечего. «Послушать вас», — вскричал Коломейцев, — «дворянам нашим недоступный финансовый вопрос». «О, напротив, дворяне на это мастера». Концессию на железную дорогу получить, банк завести, льгот какую вы себе выпросить или там что-нибудь в таком роде, никто на это, как дворяне, большие капиталы составляют. Я именно на это намекал, вот когда вы изволили рассердиться. Но я имел в виду правильные промышленные предприятия. Говорю правильные, потому что заводить собственные кабаки допроменные мелочные лавки — Да сужать мужиков хлебом и деньгами застоя за полтораста за процентов как теперь делают многие из дворян владельцев я подобной операции не могу считать настоящим финансовым делом коломейцев ничего не ответил он принадлежал именно к этой новой породе помещиков помещиковроссыщиков о которой упомянул маркелов в последнем своем разговоре с нежданом и он был тем более бесчеловечный в своих требованиях что лично с крестьянами дело никогда не имел, не допускать же их в свой раздушенный европейский кабинет, а ведался с ними через приказчика. Слушая неторопливую, как бы безучастную речь Соломина, он весь внутренне закипал, но промолчал на этот раз, и только одна игра мускулов на щеках, произведенная стиснутием челюстей, изобличала то, что в нем происходило. — Однако позвольте, позвольте, Василий Федотович, — заговорил Сипягин. «Все, что вы нам излагаете, было совершенно справедливо в прежние времена, когда дворяне пользовались совсем другими правами и вообще находились в другом положении. Но теперь, после всех благодетельных реформ в наш промышленный век, почему же дворяне не могут обратить свое внимание, свои способности, наконец, на подобные предприятия? Почему же они не могут понять того, что понимает простой, часто даже безграмотный купец? Не страдают же они недостатком образованности, даже можно с удостоверительностью утверждать, что они в некотором роде представители просвещения и прогресса. Очень хорошо говорил Борис Андреевич. Его красноречие имело бы большой успех где-нибудь в Петербурге, в департаменте или даже повыше, но на Соломина оно не производило никакого впечатления. «Не могут дворяне этими делами орудовать», — повторил он. «Да почему же, почему?» — чуть не закричал Коломейцев. «А потому что они те же чиновники». «Чиновники?» — Коломейцев захохотал язвительно. «Вы, вероятно, господин Соломин, не отдаете себе отчета в том, что вы извольте говорить». Соломин не переставал улыбаться. чего вы так полагаете, господин Коломенцев?» Коломейцев даже дрогнул, услышав подобное искажение своей фамилии. «Нет, я себе в своих словах отчет всегда даю «Так объясните то, что вы хотели сказать вашей фразой». «Извольте. По-моему, всякий чиновник, чужак и был всегда таким. А дворянин теперь стал чужаком». Коломейцев захохотал еще пуще. «Ну уж извините, милостивый государь, это я совсем не понимаю». «Тем хуже для вас. Понатушьтесь, может быть, и поймёте. Милостивый государь! Господа, господа!» Поспешно заговорил Сипягин, как бы ища кого-то сверху глазами. «Пожалуйста, пожалуйста, Коломейцев, прошу вас, успокойтесь. Да и обед, должно быть, скоро будет готов. Прошу, господа, за мной!» Валентина Михайловна вопил Коломейцев пять минут спустя, вбегая в её кабинет. «Это ни на что не похоже, что ваш муж делает. Один у вас нигилист завелся, теперь он привел другого, и этот еще хуже». «Почему так?» «Повелте, он черт знает, что проповедует, и при том...» «Заметьте одно. Целый час говорил с вашим мужем и ни разу, ни разу не сказал ему ваше превосходительство». «Бродяга».